Черный принц. Значит, медведи могут сами сделать себе душу, сказала она. Сколько еще неизвестного в мире? Филипп Пулман, Северное сияние. Черный принц был не один. Разумеется, с ним как всегда был его медведь. Зверь сидел у костра позади хозяина, как его косматая тень. Фенолио хорошо помнил фразу, которую создал черного принца в самом начале чернильного сердца. Вторая глава. Подходя к костру, Фенолио тихо повторял вслух эти слова. «Бездомный мальчишка, кожа лишь чуть светлее черных кудрей, скор на язык и на ножевую расправу». Всегда готов броситься на защиту тех, кого любит, будь то две его младшие сестрички, медведь, с которым жестоко обращаются, или сожерук, его лучший, самый близкий друг, который тем не менее погиб бы жестокой смертью, если бы все шло по-моему, добавил про себя Финолио, махая рукой принцу. К счастью, мой смуглый друг этого не знает, а то вряд ли я был бы желанным гостем у его костра. Принц помахал в ответ. Сам он, наверное, думал, что его зовут черным принцем за смуглость кожи, но Финолио тот знал, в чем дело. Он украл для него имя из учебника истории в своем старом мире. Так звали славного рыцаря, королевского сына, ставшего знаменитым разбойником. Понравилось бы рыцарю, что его имя носит теперь метатель ножей, принц комедиантов? Даже если и нет? Поделать он все равно ничего не может, подумал Финоллю, потому что его история давным-давно закончилась. Слева от принца сидел тот безталковый неумехо цирюльник, что чуть не сломал Финоллю от челюсть, вырывая зуб, а справа от него Каптимаз, незадачливый огнеглотатель, также плохо владевший своим ремеслом, как цирюльник своим. насчет цирюльника Финоллю не был уверен, но Каптимаза он не придумывал точно. Бог знает, откуда он взялся. Глядя, как неумело и робко пытается он жонглировать огнем, каждый неизменно называл другое имя: сожерук, огненный жонглер, укротитель пламени. Медведь зарычал, когда Финоллио подсел к костру рядом с его хозяином и так посмотрел на пришельца своими желтыми глазками, как будто прикидывал, сколько мяса можно еще содрать с этих старых костей. Сам виноват. Подумал Финоллю. Зачем ты дал в спутники черному принцу ручного медведя? Мог бы обойтись собакой. Торговцы на рынке рассказывали всякому, кто соглашался слушать, что этот медведь на самом деле человек, заколдованный феями или кобальдами. Кем именно они не могли между собой договориться. Но Финоллю опять-таки знал, в чем тут дело. Медведь был самый настоящий. на век благодарный черному принцу за то, что тот много лет назад освободил его от кольца в носу и от прежнего хозяина, колотившего зверя колючей дубиной, чтобы заставить танцевать на рынке. У костра сидело еще шестеро мужчин. Пинолио знал только двоих. Один был актер, Пинолио все время забывал его имя. Другой силач, зарабатывавший на хлеб тем, что на потеху публике разрывал на себе цепи. поднимал высоко в воздух взрослых мужчин и гнул железные пруты. Когда Фенолио присел к костру, все замолчали. Его присутствие терпели, но своим он для них так и не стал. Только принц приветливо улыбнулся ему. — А, чернильный шелкопряд, — сказал он, — несешь нам новую песню о перепеле? Фенолио взял кружку с горячей медовухой, которую протянул ему один из мужчин по знаку принца и устроился поудобнее на каменистой земле. Его старые кости ныли от сидения на голой земле даже в такую теплую ночь, как эта. Но у комедиантов не водилось стульев или другой мебели. Вообще-то я пришел, чтобы отдать тебе это. Финолио сунул руку под куртку, огляделся и протянул принцу запечатанное письмо. Царившее вокруг суете было не разобрать, есть ли тут наблюдатель, не принадлежащий к пестрому народу. Принц взял письмо, кивнул и сунул его за пояс. Спасибо тебе, сказал он. Не за что, ответил Финолю, стараясь не обращать внимания на зловонное дыхание медведя. Принц не умел писать, как и большинство его пестрых подданных, и Финолю охотно оказывал ему подобные услуги. В особенности, если речь шла о таком письме, как это. Оно было предназначено одному из лесников жирного герцога. Его люди уже трижды нападали на улицы на женщин и детей пестрого народа. Никому не было до этого дела, ни самому герцогу, погрузившемуся в свое горе, ни тем, кого он назначил отправлять правосудие. Ведь речь шла всего лишь о комендантах, поэтому их предводителю пришлось самому заняться этим делом. Уже этой ночью лесник найдет у себя на пороге письмо, написанное Финоллю. После этого он перестанет спать спокойно, и надо надеяться, будет впредь держаться подальше от пестрых юбок. Финоллю гордился своими письмами угрозами не меньше, чем балладами о разбойниках. Слыхал последние новости чернильный шелкопряд. Принц погладил медведя по черной морде. Змееглав объявил награду тому, кто поймает перепела. Перепела? Фенолео подавился медовухой. Цирюльник хлопнул его по спине с такой силой, что медовуха выплеснулась с фенолео на руки. «Что ж, отлично», — сказал он, переведя дух. «Пусть кто-нибудь теперь попробует сказать, что слова — лишь дым и пустой звук. Но этого разбойника-змееглав будет ловить долго». Как они все на него смотрят. Похоже, знают что-то, что ему невдомек. «Но что?» — Ты, значит, еще ничего не слыхал, чернильный шелкопряд? — тихо спросил Коптимас. — Твои песни, похоже, сбываются. Уже два раза на сборщиков налогов, посланных змей главом, нападал человек в птичьей маске, а одного его егеря, прославившегося жестокостью, нашли, говорят, в лесу мертвым. Изо рта у него торчало перо. — Угадай, какой птицы? — Финолио изумленно посмотрел на принца, но тот глядел на пламя костра и ворошил палкой угли. «Но... но это же великолепно!» — воскликнул Финолио и тут же понизил голос, заметив, как тревожно озираются остальные. «Это отличные новости!» — продолжил он тихо. «Что бы там ни было, я прямо сейчас сочиню новую песню. Предлагайте тему. Давайте. Что наш перепел еще учинит?» Принц улыбнулся, но цирюльник смерил Фенолио презрительным взглядом. «Тебе все игра, чернильный шелкопряд», — сказал он. «Ты сидишь в своей теплой комнате и плетешь слова по бумаге. Но человек, играющий твоего разбойника, рискует головой, потому что он, уж, конечно, сделан не из слов, а из плоти и крови. Да, но никто не знает его в лицо, потому что он носит маску». Это ты умно придумал, чернильный шелкопряд. Откуда Збениклав узнает, кого ему искать? Удобная штука эта маска. Ее любой может надеть. Это сказал один из актеров, Баптиста. Да, так его и зовут. Это я его придумал? Спросил себя Фенолю. Неважно. Никто не умел делать маски лучше, чем Баптиста. Может быть, потому что его собственное лицо было обезображено оспинами. Многие актеры просили его смастерить для них холщовый смех или плач. Но в песнях перепел довольно хорошо описан. Каптимас испытующий посмотрел на Финолю. Верно, Баптиста вскочил на ноги, положил руку на потертый ремень, будто к нему привешен меч, и оглянулся, словно выясматривая врага. Он высокого роста, сказано там. Это неудивительно, а героях всегда так говорят. Баптиста прошелся взад-вперед на цыпочках. Волосы у него, он провел рукой по голове, темные, как кротовый мех. Если верить песням, это необычно. Как правило, герои бывают золотовласыми, а там уж представляй себе это как хочешь. А его происхождение мы ничего не знаем, но уж конечно, Баптиста состроил благородное лицо. В его жилах течет... «Чистейшая княжеская кровь! Не зря ведь он был так отважен и благороден!» «Это заблуждение!» — сказал Фенолео. «Перепел — человек из народа! С какой стати рожденный в замке станет разбойником?» «Вы слышали слова поэта?» — Баптист отправил рукой по лицу, как будто стирая с него прежнее выражение. Остальные рассмеялись. «Перейдем к лицу под птичьей маской». Баптиста ощупал пальцами свое обезображенное лицо. Конечно, оно прекрасно, благородно и бело, как слоновая кость. В песнях об этом ничего не говорится, но мы знаем, что другого цвета лица у героя быть не может. Извините, ваше высочество, добавил он насмешливо кланяясь черному принцу. Пожалуйста, пожалуйста, я не против, откликнулся тот, не поморщившись. Не забудь о шраме. сказал Каптимас. Аж Рами на левой руке в том месте, куда его укусила собака. Он упоминается в каждой песне. Ну-ка, давайте закатаем рукава. Может быть, перепел сидит среди нас? Он вызывающе обвел глазами присутствующих, но только Силач со смехом закатал рукава. Остальные молчали. Принц откинул с лица длинные волосы. На поясе у него висели три ножа. Комедиантам запрещено было носить оружие, в том числе и тому, кого они звали своим предводителем. Но с какой стати пестрый народ стал бы соблюдать законы, которые его не защищают? Он попадает в глаз стрекозе, говорили о меткости принца. В точности так, как написал когда-то Финолю. Как бы он ни выглядел, этот храбрец, сделавший мои песни делами, я пью за его здоровье. Пусть змееглав поищет человека, которого я описал. «Он его не найдет!» Финолио протянул свою кружку, предлагая чокнуться. Он испытывал восторг, почти опьянение, разумеется, не от гадкой медовухи. «Ты только посмотри, Финолио!» — думал он. «Ты пишешь, и твои слова оживают, даже без чтеца!» Но силач испортил ему настроение. «Честно говоря, мне не доздравец, чернильный шелкопряд!» — буркнул он. Говорят, Змееглав объявил, что будет платить звонким серебром за язык каждого Шпильмана, который поет о нем насмешливые песни. И у него уже набралась неплохая коллекция. — Язык? — Финолио невольно пошевелил своим языком. — А что, мои песни тоже сюда относятся? Никто не ответил. У Кострава царилось молчание. Из соседнего шатра донеслось женское пение, колыбельное. исполненная такой нежности и покоя, словно раздавалась из другого мира, мира, о котором можно только мечтать. Я постоянно говорю моим подданным: не подходите близко к дворцу ночи. Принц отрезал медведю кусок сочавшегося жиром мяса, вытер нож о штаны и сунул его обратно за пояс. Я им все время повторяю, что мы для змеи глава падель, вороньи корм. Но с тех пор, как жирный герцог предпочитает слезы забавам, у всех у них пустые карманы и пустое брюхо, и это, конечно, гонит их на ту сторону чаще. Там много богатых торговцев. Вот черт! Пенолья потер больное колено. Куда делось его предподнятое настроение? испарилось, как аромат растоптанного цветка. Он мрачно отхлебнул еще медовухи. Дети снова подошли к нему, упрашивая рассказывать историю, но он их прогнал. В дурном настроении он ничего не мог придумать. «Вот еще что», — сказал принц. «Силач нашел сегодня в лесу мальчика и девочку. Они рассказывают странные вещи, будто Баста, любимчик Каприкорна, снова появился в наших краях, и они пришли, чтобы предостеречь от него моего старого друга Сожирука. Ты, конечно, слыхал о нем?» «Э-э-э-э», — -э. Финолио подавился медовухой. «Сожи рук? Ну да, конечно. Огнеглотатель!» «Огнеглотатель, которому нет равных!» Принц бросил быстрый взгляд на Коптимаза, но тот как раз показывал цирюльнику воспаленный зуб. «Его считали умершим», — тихо продолжал он. «Вот уже десять лет о нем не было ни слуху, ни духу. О том, где и как он умер...» Рассказывают тысячи историй. К счастью, все это похоже выдумки. Но мальчик и девочка ищут не только Сыжирука. Девочка спрашивала еще о старике, поэте с лицом черепахи. Это, случаем, не ты? Финолио не нашелся, что ответить. Принц взял его за локоть и помог встать с земли. — Пойдем со мной, — сказал он. Медведь за их спинами рыча поднялся на лапы. Они были полумертвые от голода и рассказывали, будто идут из глубины непроходимой чащи. Женщины их сейчас кормят. Мальчик и девочка, сожерук. Мысли вихрем проносились в голове Финолю, но, к сожалению, после двух кружек медовухи ему трудно было привести их в порядок. Под липой на краю табора сидела на траве добрая дюжина ребятишек. Две женщины разливали им суп. Дети жадно хлебали жидкий отвар из деревянных мисок, крепко сжимая их грязными пальцами. «Ты только посмотри, сколько их опять набралось!» — сказал принц Фенолио. «Мы скоро перемрем с голоду из-за наших добросердечных женщин!» Фенолио молча кивнул, рассматривая худые мордашки. Он знал, как часто принц сам подбирал голодных детей. Если они оказывались хоть немного способны жонглировать, стоять на голове или проделывать еще какие-нибудь штуки, способные вызвать у людей улыбку и выманить пару монет из их кошелька. Пестрый народ принимал их к себе, и они кочевали вместе с ним с места на место от одной ярмарки к другой. Вот они. Принц показал на две головки, особенно низко склонившиеся над мисками. Когда Финолло подошел поближе, девочка подняла голову, словно он окликнул ее по имени. Она посмотрела на него во все глаза и опустила ложку. «Мэгги!» Фенолио был ошарашен. Он глядел на нее так, что девочка невольно улыбнулась. «Да, это она!» Ее улыбку он хорошо помнил, хотя там, в доме Каприкорной, ей не часто случалось улыбаться. Мэгги вскочила, выбралась из толпы ребятишек и бросилась ему на шею. «Я знала, что ты еще здесь!» — вормотала она сквозь смех и слезы. — Зачем ты только сочинил этих волков? И еще этих альбов и осинников? Они швыряли Фарида камнями и царапали нам когтями лицо. Хорошо, что Фарида удалось разжечь огонь, но... Финолео открыл был рот и снова беспомощно закрыл его. В голове у него проносилось тысяча вопросов. Как она сюда попала? Что случилось с Ажируком? Где ее отец? И что произошло с каприкорном? Мертв он или нет? Сработал ли их план? Если да, то как мог уцелеть Баста? Эти вопросы звенели у него в мозгу как рой гудящих насекомых, но ни одного из них Финолио не решался задать под цепким взглядом черного принца. Похоже, ты с ними знаком, заметил тот. Финолио молча кивнул. Где он видел мальчика, сидевшего рядом с Мэгги? Не он ли был вместе с Ажируком в тот достопамятный день, когда писатель впервые столкнулся лицом к лицу с одним из своих созданий? — Да, это мои... — Родственники, — пролепитал он. — Да уж. Знаменитый поэт мог выдумать что-нибудь получше. В глазах принца сверкнули насмешливые искорки. — Родственники? Вот как... что-то у вас маловато семейного сходства». Мэгги опустила руки, обвивавшие шею Фенолео, и взглянула на принца. «Мэгги, позволь тебе представить, — сказал Фенолео, — черный принц». Принц с улыбкой поклонился. «Черный принц», — Мэгги повторила его имя почти благоговейно, «а это его медведь». «Фарид, иди сюда!» Ты только посмотри!» «Парит!» «Ну, конечно!» Теперь Фенолео вспомнил. Мэгги много о нем рассказывала. Мальчик поднялся, но прежде торопливо отхлебнул последний глоток супа из своей миски. Он встал за спиной у Мэгги на почтительном расстоянии от медведя. «Мэгги сказала, что пойдет со мной, и все тут!» — произнес он, утирая губы рукавом. «Правда!» Я совсем не хотел брать ее сюда, но она упрямая, как верблюд. Мэгги собиралась достойно ответить на эту наглость, но Финолю обнял ее за плечи. Милый мальчик, сказал он, ты даже представить себе не можешь, как я рад, что Мэгги здесь. Пожалуй, только ее мне и не хватало в этом мире для полного счастья. Он поспешно простился с принцем и потащил Мэгги и Фаррида за собой. Пошли. сказал он тихо, проводя их между шатрами. «Нам нужно многое обсудить, но лучше сделать это в моей комнате, вдали от чужих ушей. Сейчас уже поздно, а после полуночи стража не пропустит нас через городские ворота». Мэгги рассеянно кивнула, увлеченная зрелищем кипевшей вокруг жизни, зато Фарид резко вырвался. «Нет, я с вами не пойду. Мне нужно найти Сажирука». Финолио изумленно посмотрел на него. Значит, это правда, сожерук. Да, он вернулся, сказала Мэгги. Женщины говорят, что он, наверное, у той комедиантки, с которой жил раньше. У нее теперь усадьба там, на холме. Комедиантка? Финолло взглянул в ту сторону, куда показывала Мэгги. Холм, о котором она говорила, казался отсюда черным контуром в лунном свете. Ну конечно, Роксана. Он вспомнил. «Интересно, она в самом деле так хороша, как он ее описал?» Мальчик нетерпеливо заерзал. «Я пошел», — сказал он Мэгги. «Где я тебя потом найду?» «На улице сапожников и сидельщиков», — ответил вместо Мэгги Фенолио. «Просто спроси, где тут дом Минервы?» Парит кивнул и снова посмотрел на Мэгги. «Вообще-то, лучше бы не отправляться в путь на ночь глядя», — сказал Финолио, хотя и чувствовал, что мальчик не собирается спрашивать у него совета. «Дороги тут небезопасные, особенно ночью. Грабители, разбойники». «Я им не дамся», — Фарид вытащил из-за пояса нож. «Береги себя». Он сжал руку Мэгги, потом резко повернулся и исчез в толпе комедиантов. Финолио заметил, что Мэгги еще несколько раз оборачивалась, ища его глазами. — Бедняга! — пробурчал он, разгоняя очередную стайку ребятишек, пристававших к нему с просьбой рассказать историю. — Он, похоже, в тебя влюблен? — Прекрати! — Мэгги вытянула руку из его ладони, но при этом невольно улыбнулась. — Ладно, ладно, молчу. Твой отец знает, что ты здесь. Этого вопроса задавать не следовало. По лицу Мэгги было видно, что ее гложет совесть. Ох ты, Господи! Ну, ладно, сейчас все расскажешь. И как ты сюда попала, и что означают разговоры о Басте и Сожируке. В общем, все. Какая ты стала большая! Или это я съежился? Боже мой, Мэгги, да чего же я рад, что ты здесь! Теперь уж мы наведем в этой истории порядок. С помощью моих слов и твоего. Голоса, порядок, как это понимать? Мэгги недоверчиво взглянула ему в лицо. Так она порой глядела на него тогда, в пору их заточения в доме каприкорна, пристально, нахмурив лоб, такими светлыми, серьезными глазами, что казалось, они заглядывают прямо в сердце. Но здесь было не место для объяснений. Потом, сказал Финолио, понизив голос и потащил ее за собой. — Потом, Мэгги, здесь слишком много лишних ушей. — Да где же, черт подери, мой факелоносец?